Следя, как его худая спина постепенно удаляется, Синон ощутила в себе какое-то странное чувство. Тревога, беспокойство. Нет, что-то похожее, но другое. Это... ну да, это страх. «Как такое может быть? Чего я боюсь?» Синон стиснула зубы и принялась отсчитывать себя. «Чтобы выиграть турнир ЗП и стать сильнейшим игроком в мире, я должна это сделать». «Я должна уничтожить Десгана, который вмешивается в турнир с помощью какой-то внесистемной способности. Ради этого сейчас я должна работать в паре с Кирита. Как только мы преуспеем, этот парень со световым мечом снова станет моим врагом, и когда мы встретимся вновь, я без колебаний спущу курок, проделаю в нем дырку и выкину его из головы. Все равно я с ним больше не встречусь». Насильно утихомиривая боль, пронзившую сердце, Синон побежала. Все здания в городе делились на две группы – доступные игрокам и недоступные. У всех доступных зданий имелось место, при взгляде на которое сразу становилось ясно, что это вход. В здании, стоящем к юго-западу от стадиона и отделенном от него лишь кольцевой дорогой, имелся громадный пролом в стене. Туда она и войдет, потом поднимется на третий этаж и оттуда откроется прекрасный вид на стену стадиона. Две снайперских позиции располагаются очень близко. В нормальной ситуации ее почти наверняка заметили бы, если бы она собралась вести огонь оттуда. Но как бы ни был силен Десган, когда он будет сражаться с Кирита, едва ли он сможет замечать все, что происходит вокруг. Как только ей представится возможность, она выстрелит без колебаний, а потом покинет трущобы, чтобы вновь встретиться с Кирито где-нибудь в другом месте. Этого будет вполне достаточно. Несмотря на то, что Синон пыталась действовать хладнокровно и расчетливо, как всегда, ее сердце было в плену эмоций, прежде ей незнакомых. Когда она уже была готова пробраться через пролом в стене, ее спину внезапно пробрало холодом. Синон хотела развернуться, но вдруг обнаружила, что упала на землю. «Что случилось? Почему я на земле?» Она никак не могла прийти в себя. По спине побежали мурашки. На левом краю поля зрения вроде что-то сияло. Машинально она подняла левую руку, и внешняя сторона руки тут же ощутила сильный удар. Как только Синон поняла, что в нее попали, она попыталась вскочить и забежать в здание. Но ноги почему-то не слушались, она тут же упала вновь. Осознав, наконец, свое положение, Синон снова попыталась подняться, но тело отказалось слушаться вообще. Похоже, двигать она могла лишь глазами. Она попыталась скосить глаза на левую руку, в плечо которой было попадание. Там что-то было. Что-то, что проткнуло песчаного цвета рукав и вонзилось в руку. Оно больше походило на серебристую иголку, чем на пулю. Всего 5 мм в диаметре и около 50 мм в длину. По основанию иглы бегали нитевидные разряды. Они порождали резкую вибрацию и сине-белые искры, которые разбегались от плеча Синон по всему телу. Это была пуля «Шокер». Особая пуля такая же, как та, что парализовала Пэйл Райдера. Автоматы, пулеметы и пистолеты такими пулями стрелять не могли. а Лишь некоторые большие снайперские винтовки. Но Синон не слышала выстрела. Очень немногие игроки в ГГО имели большие снайперские винтовки с приборами бесшумной стрельбы. Даже сейчас Синон никак не могла поверить, что в нее попал тот человек. Пуля «Шокер» прилетела с юга, но он же должен был находиться в северной части стадиона. Он вообще не должен был заметить Синон. Он ведь выцеливал другого игрока. Судя по девятичасовому скану со спутника, не было ни одного игрока, который мог бы напасть на нее с юга. Но-но, Хуга, Ямикадзе. Всем им понадобилось бы много времени, чтобы пробраться через этот заваленный всевозможными обломками город. Совершенно необъяснимо. Почему? Кто? Как он это сделал? Ответом на вопросы Синон послужили не слова, но сцена, развернувшаяся перед ее глазами. В 20 метрах к югу, там, где вообще ничего не должно было быть, появилось несколько искорок. А затем прямо перед Синон возник человек, словно разорвав ткань этого мира. Горло Синон не в силах выпустить голос, сжалось в спазме и молча прокричало. «Оптический камуфляж из метаткани!» Подобная одежда преломляла падающий на нее свет особым образом. Это считалось высшей степенью камуфляжа, но этот навык предположительно был доступен лишь монстрам-боссам высочайшего уровня. Неужели такой монстр очутился в самом сердце финального раунда третьей ЗП? Но она никогда ни о чем подобном не слышала. Холопанье темно-серой ткани на ветру прервало сумбурный бег мыслей Синон. Фигура была облачена в маск -халат, весьма потрепанный и рваный на вид, и голову ее покрывал такого же темно-серого цвета капюшон. Синон могла лишь лежать неподвижно и следить за врагом, отключившим свой оптический камуфляж и показавшим себя. Это был маск-халатник, которого здесь быть не должно. Десган, Убийца, который несколько минут назад заставил исчезнуть Пэйл Райдера и который, возможно, убил победителя прошлого турнира Дзюксида и командира крупного отряда Усудзю Тарака. Под колышущейся тканью маскалата Синон видела большую снайперскую винтовку, свисающую почти до ботинок, и прикрепленный к ней глушитель. Если этот маскалат обладал способностью к оптическому камуфляжу, его обладатель мог укрыть винтовку и стрелять откуда угодно, оставаясь невидимым. Да и спутниковый скан, должно быть, сквозь оптический камуфляж не видит, иначе здесь был бы огонек. Значит, этот маскалатник Десган, не Дзюси Икс, Кирита. Синон молча позвала мечника, который сейчас должен находиться в здании стадиона у нее за спиной и готовиться атаковать Зюси Икса, но, разумеется, никакого ответа она не получила. Топ. Топ. Звук шагов раздался у нее в ушах. Масколатник приближался, словно скользя. В глубоком мраке капюшона Синон видела два горящих неверным тускло-красным светом глаза. Десган остановился в двух метрах от Синон и стоял перед ней точно призрак. Шепот, похожий на скрежет кусков металла друг от друга, пришел от неразличимого под капюшоном лица. Кирита, теперь я увижу, настоящий ты или нет. Похоже, маскалатник уже знал, что Кирита на стадионе. Эти слова были адресованы ему, а не распростертой на земле Синон. Его монотонный запинающийся голос звучал плоско, но в то же время в нем крылась какая-то мощная эмоция. «Я помню, как ты озверел, когда я убью эту женщину, твою подругу. Если ты снова озвереешь, значит ты настоящий Кирита. Иди ко мне, я хочу увидеть тебя, увидеть твой клинок, твой гнев, твою жажду убийства, твое безумие». Синон никак не могла понять смысл этих слов. Но ужасающее заявление Масхалатника заставило девушку оправиться от шока и изумления. «Он хочет меня убить? Этот одиночка с оптическим камуфляжем хочет убить меня?» Внутри Синон вспыхнуло пламя гнева. От этого жара даже онемение начало ослабевать. Пуля Шокер все еще испускала много искр, но, возможно, из-за того, что попала она в левую руку, если она как следует постарается, то сможет чуть-чуть подвигать правой. К счастью, вспомогательное оружие у Синон на поясе, ее пистолет-пулемет МП-7, было совсем рядом с правой ладонью. Так что, быть может, Синон удастся ухватить его за рукоять и нажать на спусковой крючок. С такого близкого расстояния она сможет убить врага, опустошив весь магазин. «Двигайся! Двигайся!» Возможно, двигательные сигналы Синон поступили от ее мозга в амусферу и превзошли паралич. Правая рука начала чуть-чуть шевелиться. Пальцы прикоснулись к знакомой рукояти МП-7. Но Десган уже медленно выпростал из-под маска халата пустую левую руку и двумя пальцами прикоснулся к колбу через капюшон. В этом мгновении Синон заметила, что над головой Десгана зависло трехслойное синее кольцо, рядом с которым мигала надпись «РЭК». Это была камера, транслирующая все происходящее. Многочисленная зрительская аудитория, как в ГГО, Так и за ее пределами наблюдала за Десганом, победоносно чертящим свое крестное знамение, и за Синон в ее унизительном положении. Худая левая рука в черной кожаной перчатке спустилась к груди, потом потянулась к левому плечу. Синон тем временем сумела наконец взяться за рукоять МП-7. Разумеется, оружие в ГГО оснащается предохранителями, однако же быстрые атаки случаются здесь куда чаще, чем случайные выстрелы, так что почти никто свои стволы на предохранитель не ставит. «Синон», конечно же, в этом отношении была как все, и сейчас требовалось лишь навести оружие и нажать на спусковой крючок. Время еще есть, я успею. Десган, кончив креститься, сунул правую руку под масхалат и приготовился достать оружие. Синону хватило МП-7 своей онемелой правой рукой. Несколько раз она чуть не выронила оружие, пока вытягивала его из кобуры, но всякий раз ухитрялась удержать. Маленький пистолет-пулемет весом всего 1,4 килограмма казался тяжелым, как гора. Но Десгану, скорее всего, надо будет еще взвести курок, если она поймает этот момент и выстрелит. Однако, в это самое мгновение Десган извлек правую руку из-под масхалата. Едва Синон увидела черный автоматический пистолет в его руке, как ее тело и правая рука застыли, как ледяные. Почему? Это же обычный пистолетик. На меня наводили пистолеты куда мощнее этого, вроде Desert Eagle или M500. Нечего бояться. Возьмись за свой МП-7, наведи на врага и спусти курок. Так, убеждая саму себя, Синон вновь попыталась двинуть правой рукой. Но когда ей уже почти удалось, Десган положил левую руку на рука правой и это движение открыло Синон левую сторону пистолета. Металлическая рукоять с насечками и с выбитым посреди боковины изображением. Круг, а внутри круга — звезда. Черная — звезда. Пистолет «Черная звезда» Тип-54. Тот. Пистолет. Почему? Почему здесь, сейчас тот пистолет? Силы покинули ее. Ее последняя надежда. Ее пистолет-пулемет выскользнул из руки. Синон даже не услышал стука падения. Щелк. Курок был взведен. Левая ладонь маск-халатника легла на рукоять. Дезган в стойке Уивера навел ствол на нее. Внезапно какое-то движение почудилось ей в черноте под капюшоном. Тьма закачалась, потекла вязка, словно клей, и из нее выглянули, наконец, два глаза. Налитые кровью белки, маленькие радужки. Расширенные зрачки казались двумя бездонными колодцами. Это тот самый человек. Тот самый, который пять лет назад взял в руки пистолет, пистолет ТИП-54, чтобы ворваться в маленькое почтовое отделение на севере страны, чтобы убить мать Сина. Именно тогда маленькая Сина, утеряв контроль над собой, прыгнула на оружие, а выхватила его, нажала на спусковой крючок и застрелила того человека насмерть. И эти глаза были точь в точь, как у него тогда. «Он здесь! Он здесь! Он прячется в этом мире! Ждет шанса, чтобы отомстить! Не только правая рука!» Все чувства начали отказывать Синон. Красный закат, серые руины. Все постепенно исчезло, оставив лишь мрак, пистолет и глаза. Сердце девушки стучало громче, чем когда-либо. Если сейчас она потеряет сознание. Встроенный в амусферу предохранитель автоматически вынудит Синон разлагиниться. Однако сознание оставалось совершенно четким. Оно ждало, когда спусковой крючок черной звезды будет нажат пистолет еле слышно скрипнул. Еще совсем чуть-чуть сдвинется спусковой крючок, и курок стукнет по ударнику, выпуская пулю 30-го калибра. Это не средство нанесения урона в хит хитпоинтах. Это реальная пуля. Она пронзит сердце Синон Сина внутри и вне игры. Сердце остановится, она умрет. То же, что Сина сделала с тем человеком в тот день. От этого нельзя уйти. Даже если бы она не играла в ГГО, все равно где нибудь когда нибудь тот человек ее нашел бы все ее старания были напрасны как бы она ни пыталась вырваться из когтей прошлого это было бесполезно ее сознание постепенно сдавалось. но какая то искорка чувств маленькая как песчинка продолжала гореть не хочу сдаваться не хочу чтобы все закончилось здесь я наконец то стала понимать значение силы и сражения если я останусь тем парнем и буду наблюдать за ним когда нибудь я Мысли Синон прервал выстрел, от которого задрожало небо. Она не знала, куда попала пуля, но закрыла глаза, ожидая, когда сознание покинет ее. Однако содрогнулся от выстрела стоящий перед ней маск-халатник. Те глаза под капюшоном исчезли, снова превратившись в красные точки. На правом плече вспыхнул какой-то оранжевый спецэффект от нанесенного урона. Значит, кто-то подстрелил Десгана. Пока Синон пыталась сообразить, кто бы это мог быть, раздался второй выстрел. Пуля отцарапала левое плечо москхалатника. Судя по звуку, стреляли из оружия приличного калибра. Москхалатник пригнулся и скрылся в проломе в стене здания. Оттуда, где лежала Синон, ей были видны действия Дезгана. Он отправил черную звезду обратно в кобуру, снял со спины l 115 и проворно сменил магазин. Похоже, он переключился с пуль шокеров на убойные пули Лапуа калибра 0.338. Текучие движения при перезарядке винтовки Синон, тоже снайпера, весьма впечатляет прицелившись, Десган без колебаний нажал на спусковой крючок. Тихо, пш, заглушенного выстрела и третья атака произошли одновременно. Но на этот раз противник Десгана не воспользовался огнестрельным оружием. Что-то похожее на банку покатилось по земле между Синон и Десганом. Граната. Едва ее увидев, Десган тут же укрылся внутри здания. Синон могла лишь зажмуриться. Если граната взорвется на таком расстоянии, девушка получит очень серьезные раны. Но это все равно лучше, чем быть застреленной из черной звезды Десгана. Да, верно. Пусть она сейчас погибнет вот так. Покинет этот турнир. Покинет ГГО. Нет, вообще VR-ММО будет жить в реальном мире, держаться тише воды ниже травы, всю жизнь бояться, что когда-нибудь тот человек ее настигнет. Однако развитие событий вновь не оправдало ожидания Синон. Металлическая банка, взорвавшаяся секунды позже, оказалась вовсе не мощной плазменной гранатой, какими любили пользоваться многие игроки. Это была и необычная граната, и не зажигательная, а безвредная дымовая. Поле зрения Синон заволокло белым дымом. Невольно она задержала дыхание. Скорее всего, это ее последний шанс убежать. Однако паралич еще не прошел. Она сможет двигаться, если вытащит пулю, застрявшую в левой руке. Но Синон не могла заставить правую руку сделать это. И вообще, сейчас ей недостаточно воли, чтобы встать и продолжать сражаться. Не в силах взять себя в руки, Синон лежала на полу, распахнув глаза, когда кто-то схватил ее за левую руку. Этот человек грубо потянул ее вверх, отбросил в сторону какой-то большой ствол, Синон не разобрала какой, и поместил вторую руку ей под спину. Девушка даже пошатнуться не успела, когда ее вместе с Гекатой оторвали от земли». Затем последовало ускорение, которое, казалось, должно было вот-вот вмять ее тело в его. Ветер засвистел в ушах, дымовая завеса стала ослабевать. Когда зрение вернулось к Сенон, она смогла рассмотреть игрока, который бежал, неся ее на руках перед собой. Белая до прозрачности кожа, обсидианово-черные глаза, длинные черные волосы. «Кирита». Синон хотела его позвать, но не могла выдавить ни звука. Его красивое девичье лицо выглядело на серьезным, нет, даже отчаянным. Синон поняла, что его нервная система напряжена до предела, посылая команды двигаться Аватару. Ничего удивительного, что ему так тяжело приходится. Даже если Кирита игрок СТР-типа и вооружен всего лишь легким световым мечом и пистолетом, Сейчас, неся Синон и Гекату, он должен быть на пределе. Чудо, что ему вообще удается бежать с такой нагрузкой. Кроме того, присмотревшись, Синон поняла, что и сам Кирита не вышел из боя без царапинки. Свежие ранения на левом и правом плечах светились красными спецэффектами. Судя по интенсивности свечения, в него попали пули довольно крупного калибра. КГО была игрой американского происхождения, поэтому поглощение боли здесь было неполным. При таких ранениях, быть может, не боль, но какое-то онемение он должен чувствовать. «Хватит, положи меня и беги один!» Хоть девушка и думала так, но сказать вслух не смогла. Не только все ее тело, но и сознание полностью оцепенело. Поэтому Синон могла лишь моргнуть, когда увидела, как сзади вылетела крупнокалиберная пуля. Ее мысли крутились медленно, как во сне. Выстрел она не слышала, значит пулю выпустил Десган из своей l 115 Если учесть дымовую завесу, прицел был очень хорош, значит он гонится за ними. Девушка не знала, какого типа у врага аватар, но по-любому он не мог бежать медленнее, чем Кирита Синон на руках. Так что он их настигнет, это лишь вопрос времени. Кирита и сам не мог этого не понимать, однако мечник не выказывал намерений ни остановиться, ни опустить Синон. Он лишь стиснул зубы и тяжело дыша продолжал мчаться вперед.